Народная статья Ужесточение законодательства, связанного с незаконным оборотом наркотиков в России, происходит непрерывно и системно. Борьба с наркотиками — бесконечный простор для популизма. Чем ярче пожары костров с жертвами этой новой инквизиции, тем громче политикам надо требовать огня. Процесс этот конечен, со временем количество осужденных и, что важнее, освободившихся осужденных, превысит критическую массу. Вышедшие на свободу неизбежно начнут влиять на настроение. В последние 10 с небольшим лет на сотни тысяч людей навесили ярлык «наркоман», кинули их в российскую тюрьму, приговорили к гигантским срокам, и вот они выходят из колоний так же лавинообразно, как попадают на эту бойню. Без образования и профессии не успели получить, без семей, дохода, социальных связей, но с развитыми навыками тюремного выживания. Погруженным в эту проблему очевидно, выбор перед властью фактически не стоит. Изменять подходы к наркополитике надо здесь и сейчас. Утверждение, что либерализация антинаркотического законодательства не требуется, и можно лишь косметически подправить фасад системы, усилив контроль над силовиками, лишь самоувещевание. опасная имитация благих намерений такой политики. Понятия «подменены». Ужесточение наказания вводится как мера профилактики приобретения и сбыта наркотиков, что криминологически не что иное, как абсурд. Тяжесть наказания не может сдержать зависимого человека от приобретения наркотиков, а капиталиста, коим является крупный сбытчик, от попыток получить сверхприбыль. Введено пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков, сроки лишения свободы за продажу разовой дозы наркотического вещества давно превышают сроки за убийство. По некоторой категории дел закон не позволяет судьям назначать наказание меньше 15 лет лишения свободы. Наиболее многочисленная категория осужденных – приговоренные за наркотики. Изменила ли это ситуацию с наркотрафиком в стране? Конечно, нет. Ситуация парадоксальна. Наблюдаются две параллельные тенденции. Первая — систематическая популистская стигматизация осужденных по наркотическим статьям и ужесточение наказания. Вторая — абсолютно заброшена работа по пресечению крупного трафика. Крупный трафик в страну поступает практически без помех, наркотики в свободном доступе. К слову, на без малого 100 тысяч уголовных дел о наркотиках в России в 2018 году дело об их контрабанде приходится мизерное количество. В 2018 по данным судебного департамента, при Верховном суде за контрабанду наркотиков осуждено всего 123 человека. Это автоматически влечет за собой рост числа потребителей. Наркозависимых у нас все больше и больше. А работа правоохранительных органов становится абсолютно формальной, статистической и, главное, не ориентированной на реальных, системных акторов наркотрафика крупных распространителей. Но их поимка и не востребована. Для статистики достаточно мелких закладчиков. Доступность наркотиков, помноженная на рандомность и бессистемность работы правоохранителей, приводит к формированию нового типа сознания людей, находящихся в группе риска, Все потребляют, а попадаются случайные люди. Психологического барьера, это наркотик, его покупать нельзя, не возникает. Вот Вася, он каждый день в клубе и каждый день торгует. И с ним ничего не случается. Да, иногда кого-то накрывают менты, сами виноваты. Обычная сцена. Юноша или девушка задержаны с четвертью грамма амфетамина или чего-то иного, схожего и по действию, и по доступности. Допрошены и рассказали, как и у кого приобрели. Показания подписали с адвокатом. На вопрос «Вы понимаете, что вам грозит?» отвечают «Мне следователь сказал, что будет условный срок». Они не читают даже вмененную им статью в кодексе и впадают в шок, узнав, какой срок им грозит. Они не верят, что человек, рассказавший следователю о том, что передал другу амфетамин, становится сбытчиком, и его ждет 10 и более лет в колонии строгого режима. «Вы понимаете, что совершили преступление более тяжкое, чем разбой с нападением на пенсионерку или бытовое убийство?» – спрашиваю я, и в ответ всегда тишина. Они не верят. Они не знают. Не верят, потому что видят, как легко купить наркотики. Они знают, потому что никто им этого не рассказывал. Тема неприятная. Просвещение, помощь, лечение — это все не то, в чем заинтересовано государство. Не заинтересовано оно и в предотвращении наркопреступлений. В текстах приговоров по большинству связанных с наркотиками уголовных дел встречаются словосочетания «неустановленное время», «в неустановленном месте», «неустановленные лица». Причина проста — Нет стимула устанавливать. Незачем. Это обусловлено двумя фундаментальными факторами. Во-первых, суды при рассмотрении уголовных дел подобными формулировками вполне удовлетворяются. Оправдательные приговоры в связи с неустановлением обязательств, подлежащих обязательному доказыванию, крайне редки. В единичных случаях суды возвращают дела прокурору. Во-вторых, оперативной задачи установления крупного сбытчика не стоит. Казалось бы, вполне логично. Заведено дело оперативного учета. Нужно проследить не только цепочку мелкий сбытчик-потребитель, но и выше, к крупным дилерам. Но этого никогда не происходит. Формально уголовные дела в отношении неустановленных сбытчиков выделяются, но следствия по ним через два месяца приостанавливают без проведения каких-либо следственных и оперативно-розыскных мероприятий вообще. Во всех следственных отделах полиции есть специальные следователи по висякам. обычно это ни на что более не сгодившиеся сотрудники, чья задача — формировать дела для архива. Тысячи дел в год не только о наркотиках, но и о кражах, грабежах, разбоях, угонах — все, что не раскрыто. В этих бумажных залежах и хоронятся более или менее значимые дилерские сети, трансрегиональные и трансграничные поставки — Те самые Васи, которые продают каждый день, и с которыми ничего не случается. Ничего удивительного здесь нет. Зачем делать что-то сложное, когда работу можно показать, не утруждаясь оперативными комбинациями, а начальство это устроит? И начальство начальства тоже. Важно и то, что любая форма передачи наркотиков является их сбытом, и неважно, получает ли человек взамен деньги. Верховный суд пресекает возможности какого-либо смягчения участи людей, обвиняющихся в сбыте, но на самом деле сбытчиками не являющихся. Большинство осужденных — те, кто приобретал и хранил наркотики в крупном и особо крупном размерах. Но что такое крупные размеры? Представления о них правоохранителей совершенно неадекватны здравому смыслу. Амфетамин свыше 1 грамма — это крупный размер. При этом на рынке меньше 1 грамма приобрести невозможно, то есть человек всегда приобретает в крупном размере. Фактически криминализовано употребление наркотиков, поскольку приобретение разовой дозы всегда является тяжким преступлением. Для марихуаны установлены более реалистичные показатели и значительным размером, с которого наступает уголовная ответственность, являются 6 граммов. Но это незначительное исключение не делает погоды крайне существенна проблема ведомственной принадлежности экспертов. Сейчас они все в МВД, и все оперативные уполномоченные, исследователи и эксперты подчиняются одному руководителю. Данная связка ставит под сомнение объективность экспертных исследований, и предпосылок считать эти сомнения необоснованными все меньше. Уровень потребления наркотиков в стране должен снижаться не с помощью одних уголовно-правовых методов. Это в первую очередь проблема здравоохранения, социальная проблема. Чтобы карать, нужны тюрьмы. Чтобы помогать преодолеть зависимость и бороться за человека, лечебные и реабилитационные центры. В колониях Россия недостатка не испытывает. Государственных реабилитационных центров же в стране всего четыре. Помощи нет, есть только наказание. Марьяна Тарачешникова, журналист «Радио Свобода». Почти каждый четвертый российский заключенный сидит именно за наркотики. На одном из недавних заседаний Совета по правам человека при президенте России первый заместитель директора ФСИН Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый предложил ввести для наркоманов заместительную терапию, что уменьшит число наркозависимых в местах лишения свободы. Россия исключила для своих граждан, подверженных наркозависимости, возможность получать заместительную терапию. Подобный метод лечения используется более чем в 70 странах мира, в число которых входит и Украина. Поэтому после аннексии России и Крыма в 2014 году около 800 наркозависимых остались перед выбором уехать на материковую Украину или пройти детоксикацию в российских реабилитационных центрах. По данным ООН, после этого от 80 до 100 человек скончались в результате суицида или передозировки, хотя российские власти заявили, что из бывших пациентов заместительной терапии в Крыму скончались семеро и по другим причинам. По сведениям адвоката Михаила Галиченко, к настоящему времени заявителей в ЕСПЧ по вопросам отказа государства от заместительной терапии четверо, и все они считают, что этим отказом затронуты права людей – живущих с хронической зависимостью от опиоидов. Они заявляют о нарушениях трех фундаментальных статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это нарушение права на защиту от пыток, права на уважение частной жизни и права на свободу от дискриминации. В 2014 году ЕСПЧ коммуницировал жалобу. Российская Федерация ответила на нее несколькими аргументами. Первый – риски, связанные с заместительной терапией, якобы метадон и бупринорфин будут уходить на черный рынок. Другие риски – наркотизация страны, рост смертности, заболеваемости инфекционными заболеваниями, преступности, коррупции в системе здравоохранения, разрушение потенциала страны, формирование терпимости к наркотикам, дестабилизация наркоситуации в России, дискредитация антинаркотической политики. «Зависимость в отсутствии терапии – страшное зло. Но страшнее другое. Настоящее зло в том, что осудить по наркотическим статьям можно любого».